464. Матерь мира. Мысль увлекает за собою сознание. Где мысль, там оно. Когда оно полностью сливается с мыслью ведущей, перенос сознания становится возможным. Полнота переноса сопровождается переносом чувствительности, и высшие чувства начинают действовать. У нас утверждена красота. Среди прочих, один из аспектов ее — красота человеческих взаимоотношений. То, чего почти нет на вашей земле и что встречается на ней столь редко. У нас нет ссор, нет раздражения, нет злобы, нет непонимания, нет расовых законов, нет счетов и отчетов. Нет ничего, основанного на недоверии людей друг к другу. Сколько труда и энергии тратится на вашей земле на пресечение нечестности и обмана. У нас этот корень вырван давно. Не знают нечестности люди. Нет замков, нет запоров, нет стражей охраны. Нет кого охранять. И, конечно, нет денег. Каждый получает все, в чем нужда. И индивидуальная гармоничность считается с общественным. Полнота и свобода. Развитие индивидуальности обусловливает полноту и разнообразие целого общества. Ссоры и раздражения нет. Нет всех прочих чувств, связанных с астральной оболочкой, ибо она изжита, сыграв свою роль в эволюции духа. Низшие животные чувства заменены высшими духовными. Конечно, существует любовь, но не любовь самости и стяжательства, ибо и самости изжита. Исчезли ложь и обман. Читаются мысли свободно, и, видимо, чувства. Жизнь идет на иной плоскости сознания. Чувства красивы, мысли красивы, красивые жесты, слова и движения. Красота мысли соответствует красоте ее выражения. Утверждение красоты состоялось. Утверждение красоты есть утверждение высшего мира, ибо он красотою насыщен и красотою живет. Отношения между людьми насыщены красотою, выражаются в полном созвучии мыслей и чувств. Ничья свобода не посягает на чужую свободу. Есть борьба, есть напряжение, есть явление смелых дерзаний и подвига, но все это в сфере области высшей, в области восхождения духа, в сфере космического знания и исследования глубин космоса и слоев пространственных энергий высших напряжений. Многие жизни свои отдают в бесстрашных полетах в пространстве. А жизнь здесь ценна, ибо прекрасна, и радость дает бытия. Нет страждущих, нет больных, нет тягости астрала несущих. Дух возвышен от материи, дух победил.